ЖИВОЕ ТЕПЛО Осознав, что нуждаюсь в напоминании о неумолимом ходе времени, я решил воспользоваться компьютером. Там для этой цели предлагается большой выбор бубнов, тимпанов и человеческих голосов. Я наугад выбрал какой-то голос и погрузился в работу. И вдруг вздрогнул. Из компьютера заговорил Уфленд. «It's 11:30, сказал он, причем тем особым голосом, которым говорил, будучи слегка навеселе, немножко медленнее, басовитее и насмешливее, чем в трезвом состоянии. Прошло почти шесть недель со дня смерти Уфлянда, и вдруг время в моем компьютере заговорило его голосом. Это было удивительно еще и потому, что одно из моих ярких ранних воспоминаний об Уфлянде тоже связывает его с отсчетом времени. Мне уже случалось об этом рассказывать. Всей нашей компанией мы ночевали на чьей-то зимней даче. Наташа Лепзак, в которую были влюблены Леня Виноградов и Володя Уфлянд, надо было с первой электричкой вернуться в город, чтобы поспеть на репетицию в театральный институт. Будильника у нас не было. И вот Уфлянд с Мишей Ереминым, произведя на бумажке какие-то расчеты, положили булыжник в кастрюлю с водой, вынесли ее на мороз, а когда промерзло до дна, внесли в кухню, и укрепили кверху дном над пустым тазом. Расчеты их оказались не совсем точными, и страшный грохот разбудил нас всех не в 5.30, а в 3 часа ночи, но какова смекалка! Уфлянд вообще был на редкость сообразительным и умелым. Столяр, монтер, художник, поэт, слесарь, водопроводчик. Во всех этих областях он был не дилетантом, а профессионалом. Люди этих профессий в России — известны склонностью к выпивке, и в этом отношении Уфленд от них не отличался. Мы воспринимаем слова веселье Руси» как иронические, но пьянство Уфленда действительно было веселым занятием и таким же веселым состоянием. На заключительных страницах своего трактата «200 лет вместе» Солженицын делает попытку взглянуть на Россию глазами интеллигентного еврея. К этому его подтолкнул Известный в свое время самоздатский документ – донос группы литераторов властям по поводу творческого вечера в Ленинградском доме писателей, на котором выступали Бродский, Уфлянд, Довлатов и другие. Солженицын с презрением отзывается о доносчиках и симпатизирует участникам вечера, как ему кажется, молодежи предпочтительно еврейской. «А меня как ударило», – пишет он. Ведь и верность этих просквозивших на том вечере еврейских настроений. Россия отражается в стекле пивного ларька, будто бы сказал там поэт Уфлянд. И ведь верно? Вот ужас! Похоже, что выступавшие прямо, не прямо, может, в разрывах слов и фраз, но обвиняли русских, что они ползают под прилавками пивных и жены выволакивают их из грязи, что они пьют водку до потери сознания. Вот как опасно цитировать, не зная контекста. В стихотворении Уфленда Просковия 1967 герой натыкается в лесу на пивную будку. «Не слышно возле воплей комариных, Не видно ног из-под нее куриных, Там в будке кто-то рукоять качает И щедро пиво растачает. Виденье в современном стиле На древней и святой земле Нет, отражается Россия, Как в зеркале в ее стекле. Ни отвращение, ни презрение Уфлинд завсегда там пивного ларька не испытывает. Он один из них. Его ирония искренне добродушна. Мы имеем дело не с сатирой, а с идилией. Смех, пение, дружеские шутки всегда звучат у этой будки, свои благословения дивной бочки шлют жены русские и дочки. Она ввиду таинственных причин влечет к себе лишь истинных мужчин. Более того, для Уфленда веселье Руси – коммунальный обряд, если угодно даже соборное причащение. Каждый Богу помогает, соблюдая свой обряд. Люди сена избегают, кони мяса не едят, гости пьют вино с закуской, тот под лавку загудел, тот еврей, тот вроде русский, кто какой избрал удел. Внешне бодр. 1966, и чуть дальше в том же стихотворении. Там сомнение появляется. Может, статься я в раю? Я не знаю ни одного поэта со времен Данте, который бы видел рай столь отчетливо, как Уфленд. Вознесение в горние сферы начинается для него с дружеской попойки. Он пишет в «Песне о моем друге», 1968. «Я становлюсь готов к любому подвигу. Желаю страстно жизнь отдать в боях, Когда ко мне с женой своею подругу Мой лучший друг шагает на бровях. То ногами рисует круги, То за пазуху руку засунет, Знать гостиниц несет на груди В запечатанном круглом сосуде. Получка жжет карман ему и премия, А вкус закуски, как всегда, претит, И небеса услышат наши пения, И Бог на нас внимание обратит, Он скажет нам, спокойнее, родимые, я вас и так, сирот моих, люблю. Берите все с собой необходимое и отправляйтесь отдохнуть в раю. Вскрикнут матери, жены и тетки. Их на время охватит тоска. Выдаст нам Господь путевки и оформит отпуска. Тишь, теплынь, пахнет луком поджаренным. Это рай в представлении моем» встретив Кеннеди с Гагариным слезами обольем. Я вспоминаю, как однажды мы сидели у Уфленда в тесной, но изумительно им оборудованной квартире, он читал стихи, и я увидел, как у моего друга, пожилого художника Бориса Федоровича Семенова, при словах «Знать гостиниц несет на груди» в запечатанном круглом сосуде, глаза наполнились слезами умиления. Эмоциональное воздействие этого перефраза, этого приема отстранения на Бориса Федоровича было тем более удивительно, что с молодого он был дружен с Хармсом, его поэтический вкус воспитывался в абариоутском кругу, а Уфленд, поэт принципиально другой, чем абариоуты. Хотя сам он порой и возводил генеалогию своих стихов именно к их поэтике, все-таки между ними не было внутреннего сходства. Звезда безсмыслицы. Радикальные семантические эксперименты, жесткий абсурдизм Хармса и Введенского были Уфленду чужды. Что-то в его стихах напоминает Заболоцкого периода столбцов. Но есть принципиальное различие. Гротеск Уфленда никогда не становится сюрреалистическим, как у Заболоцкого. Уфленд мог бы написать «Один язык себя откусит, другой кричит «Я Иисусик!» «Молитесь мне! Я на кресте!» под мышкой гвозди и везде. Но не мог бы, предшествующих строк, по потолкам они качали бедлам с цветами пополам». Как раз в тех случаях, когда он сознательно имитирует абориудскую поэтику, его стих начинает разваливаться, и юмор казаться несколько нарочитым. Пример тому «Ингерманландское чудо» и еще несколько стихотворений начала 1990-х годов. Впрочем, нельзя назвать неудачами тексты, если в них встречаются такие прелестные уфляндизмы, как, например, строки, в которых он говорит, что НЛО удаляется, для зрения становясь тарелкой, сперва глубокой, после мелкой. Инопланетяне впервые появились в стихах Уфлянда в 1958 году. «В глухом заброшенном селе меж туч увидели сияние». Никто не думал на земле, что прилетели марсиане. Они спросили, сев на поле, а далеко ли до земли? Крестьяне, окружив толпою, в милицию их повели, худых и несколько обросших, в рубахах радужной расцветки. Ведь это может быть заброшены агенты чьей-нибудь разведки. В этом стихотворении, как и в других, Уфленда увлекают не марсиане, а земляне, Крестьяне, которые, допросив пришельцев на трех наречиях – мордовском, русском и на коме – быстро приходят к выводу, что прилетевшие – веселые и неопасные ребята. Видимо, сразу же за пределами стихотворения марсианам предложат присоединиться к веселью Руси. Помня, что ирония Уфленда не обязательно означает отрицание, взглянем на еще одно стихотворение о крестьянах. «Крестьянин крепок костями». Он принципиален и прост. Мне хочется стать крестьянином, вступив, если надо, в колхоз. Судьба у крестьянина древняя — жать, в землю зерна бросать, да изредка время от времени Россию ходить спасать от немцев, варяг или греков. Ему помогает мороз. Я тоже сделаюсь крепок, принципиален и прост. 1958 Уфленд родился на свет с выдающимся запасом добродушия. Перед сеансами в советских кинотеатрах показывали официальную кинохронику. Все терпеливо скучали, а Уфленд вглядывался в сановных стариков и умилялся. Вот какую пару портретов можно найти у него. Люблю особенно те кадры кинохроники, где снят товарищ Ворошилов, седой, в дипломатическом костюме, усы, в больших и черных мало проку. Мне кажется, пусть он на время умер, в союзе станет очень плохо. Кто стал вручать Бардина старушкам руки целовать при этом, насколько б хорошо решал дела Президиум Верховного Совета? Его большая нужность в этой роли не сразу умещается в мозгу. Мне, посмотрев такую кинохронику, обычно хочется в Москву. Исповедь любителя кино — хотя в кино нередко плачут дети 1957 и о другом номинальном главе государства ах лучше б умерла елизавета бельгийская старушка королева бабуся мне не сделала худого но также и не сделала добра мне с ней было бы даже неудобно под ручку выйти со двора тем более на танцы на каток морщинистая седенькая хроменькая Ее бы сразу свел с ума поток прохожих у кинотеатра «Хроника». А в королевской форменной скуфейке, в фамильных старомодных украшениях, от пирожка за 43 копейки, старушка отказалась с отвращением. «Смерть любимой» 1959. Возможно, я перенасыщаю этот небольшой текст цитатами, но в том-то и дело, что, вспоминая стихи Уфленда, трудно остановиться. Вот уж plaisir du texte, так plaisir. Тридцать лет тому назад в Эн-Арборе мы сидели втроем у меня. Я Бродский и один наш тамошний знакомец, тоже недавний эмигрант, инженер на фордовском заводе. Я сказал, что собираюсь под эгидой Ардиса издать книжку Уфленда. Иосиф тут же прочитал свое любимое. «Мир человеческий, изменчив, по замыслу его когда-то сделавших».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 Сейчас не любят нравственных коллег, веселых любят, полных смелости, таких, как я, веселый человек, типичный представитель современности. И мы уже не могли остановиться, и по очереди читали и читали на память Уфленда, испытывая артикуляционное наслаждение от его изумительно остроумных рифм. Инженер смотрел на нас недоуменно, не даже с огорчением, и, наконец, неуверенно сказал — Но ведь это же, как в любой стенгазете. И ведь правда, Уфлянд вовсю пользуется словарем советской газеты. Типичный представитель современности, готов к любому подвигу, выдаст путевки и оформит отпуска. Заброшены агенты вражеской разведки. Так как в этой ситуации Бродский и я представляли собой писателей, хотя и разнокалиберных, а инженер — народ, Мне стало обидно, что Уфленд непонятен народу, и я попытался объяснить — это как Зощенко, только в стихах. Это была мимолетная и неправильная обида, потому что я знаю, что стихи, по определению, всегда для немногих. Только в утопическом будущем возможно всеобщее воспитание чувств, в результате которого возможно сказать — вот стихи, а все понятно, все на русском языке, Ан нет либо только кажется, что понятно, либо не стихи, а неумело зарифмованные байки. Но при этом невозможно не назвать Уфлянда народным поэтом. Уфлянд легко, непринужденно озвучивает то, что смутно чувствует, но не может высказать простой человек, его современник. В смутное время конца 1980-х он сочинял намеренно незавершаемую драму Народ, составленную из монологов фольклорных персонажей и просто голосов улицы, как в поэме другого смутного времени «Двенадцати блока». «Эх, распустилась молодежь, куда, Россия, ты идешь? Она идет вперед, папаша, Россия дорогая наша». В народе находили отражение как злободневные темы, так и лексические новинки перестроечных времен. «Вострозубая герла, не пей ночью кровь из моего горла. Во-первых, получишь спид». А во-вторых, надо же иметь и девичий стыд. Фольклорными персонажами в этой поэме выступали не только Змей Горыныч и песенные девицы, но и Горбачев с Ельциным, и Толстой с Достоевским, вроде анекдотических Пушкина и Лермонтова. Ехал Федор Достоевский по дороге Столбовой, а потом свернул на Невский. Вдруг навстречу Лев Толстой. «А куда спешишь ты, Федя?» «Мимо ресторан медведя, быстро еде, быстро еде, горяча коня кнутом, я спешу в игорный дом, ну а я конец недели провести хочу в борделе» и так далее. Четверостишее данное как пролог к народу является изумительно емким определением понятия «народ». Народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве. Вот чего не понимают народолюбцы, говорящие от имени народа, встающие на его защиту и требующие от искусства служения народу. Не сумма отдельных личностей, а интеграл. Не защищать интеграл, не служить ему нельзя. Впрочем, поэт может его персонифицировать, и в последней ремарке неоконченной драмы читаем «Народ ложится в тракторную колею и засыпает». Россия, пригорюнившись, Садится на свернутый трактором электрический столб и ждет, когда народ проснется. Я все не могу остановиться цитировать Уфленда, и в то же время все сильнее чувствую, что мне не удается сказать, каким он был. Словно можно словами вернуть человека к жизни. Но, может быть, я беспокоюсь зря. Может быть, живой Уфленд как раз и закодирован в его стихах, а мне остается только припоминать о нем милые пустяки. Как гостя у нас, он уходил после завтрака смотреть детские мультики по телевизору, и до нас доносился из телевизионной комнаты его счастливый хохот. Как на веселе он любил изображать контрабас, не музыканта, а самый инструмент. Чуть наклонялся, чуть покачивался и издавал густые, нозальные звуки: дын-дын-дын. Как дома у него кошки дожидались, пока он ляжет, чтобы запрыгнуть ему на грудь. Ты умер, а мы и шачим, но, впрочем, дело за малым: ты спал под живым кошачьем, мурлыкающим покрывалом. Все, что на мурлыка за ночь, ты днем заносил на бумагу. А низколобая сволочь уже покидала общагу. Ты легко раздаривал милость растениям, детям собакам. А сволочь уже притаилась в подъезде за мусорным баком. Не слишком поэту живется в краю кистеней и заточек. кошкам не спится, не имется. Все ждут, когда же вернется живого тепла источник.